Глава 20. Экипаж Настроение было отличным. Несмотря на обещание Рихтера надрать ему задницу, сегодняшний поединок вновь остался за Виктором. Первая половина дня в университете прошла просто замечательно. Особо радовало то, что весь поданный сегодня материал был ему ясен как никогда. Не осталось ни единого непонятного момента. Возможно, что-то еще всплывет во время самостоятельной подготовки, но от чего-то была уверенность, что с новой темой сложностей не возникнет. Ну и такой момент: сегодня не пришлось стрелять из горки. Вот не нравилось ему расходовать вовсе не бесконечный ресурс артефакта. Ладно бы его еще изъяли, так ведь нет. Снять персональную привязку не получалось. Так что после исследований он однозначно останется у Нестерова. А еще вчерашнее награждение, которое не могло не настроить на позитивный лад. По итогам провокации на границе и последующего боя на заставе были поданы наградные листы. Но Виктор в них не значился, так как его взял под белые рученьки особый отдел. А эти ребятки распространяться о своих делах не любят. Да к тому же Нестерова законопатили весь из себя засекреченный Виноградовск. Словом, потеряли его. Но тут в дело вмешался майор первых. Виктор не видел смысла скрывать то, как он дрался в танковом бою, обо входном маневре и атаке по гранзаставе. Рассказал он об этом без бахвальства, в рамках обмена опытом. Ну и в один из вечеров в офицерском собрании удовлетворил любопытство сослуживцев. Опять же, по этому поводу с него подписку никто не брал. Олег Николаевич намотал этот рассказ на уз, тем более, что с комбатом, у которого стажировался Виктор, был знаком лично. Танковые войска, они ведь маленькие. Не поднимая ненужного шума, первых списался с ним, и делу дали ход. Пусть и запоздало, но шестеренки военной бюрократической машины пришли в движение. Вчера перед строем в торжественной обстановке состоялось награждение Виктора Георгиевским крестом третьей степени. Затем он прошел в финансовую часть, дабы оформить увеличение ежемесячной надбавки, а заодно получить единовременное пособие. Командир части вручил ему соответствующую бумагу, с которой Нестеров наведался в банк. Где на его счет перевели полагающиеся к ордену 200 тысяч опыта. Войдя в ворота парка боевой техники, Виктор направился в сторону боксов первой роты, на вооружении которой состояли основные танки ОТ-1. Именно они должны были стать главной силой бронетанковых войск, и соответственно на них же делался основной упор. Привет, Смён Алексеевич! Поздоровался Виктор с командиром второго взвода. «Здравствуй, Виктор Антипович», – ответил Медведков, обтёр руки ветошью и обменялся с ним крепким рукопожатием. «Ну как, закончили?» «Есть такое дело. Надеюсь, на этот раз всё будет иначе», – усмехнувшись, ответил взводный. При этом он многозначительно пощупал подживающую царапину на щеке. «Ну, что тут сказать. Четыре дня назад им досталось изрядно». Мало того, что едва контузию не схлопотали, так еще и посекло осколками от внутренних сколов. Вроде и мелочь – крупинки стали и пластинки толщиной едва ли в полмиллиметра. Но случались и размером с безопасную бритву, причем с такой же остротой. И летели с приличной скоростью, а это могло быть и смертельно опасно. Их мехвод заполучил глубокое рассечение плеча. Те же ПТшки подобного недостатка практически лишены – если только не прилетит в неэкранированную часть. А так-то, получается двойной слой брони, и практически вся энергия приходится на экран. Поэтому экипажу, по большому счету, ничего не грозит. И вообще, прежде на эту проблему особого внимания не обращали. Ну, есть некоторое неудобство, так и что с того? Военнослужащий должен стойко переносить все тяготы и лишения службы. Под другим углом на это посмотрели только после того, как Виктор вколотил в ОТ-1 53 снаряда. Там чуть не половина боевого отделения в сколах получилось. В паре мест броня истончилась на целый миллиметр. Вот Виктор и предложил оклеить внутреннюю поверхность боевого отделения и башни толстым войлоком. С одной стороны он должен предотвратить разлет осколков, а с другой послужит теплоизоляционным слоем. Летом в машинах душно настолько, что вентиляция не всегда справляется с охлаждением воздуха, а зимой изморось и конденсат – обычное дело. И войлок вполне сможет нивелировать эти проблемы, пусть и частично. Ну и такой момент, что он не больно-то склонен к горению, скорее уж тлеет. Ну а коль скоро загорится, то дела в боевом отделении совсем швах, и это уже не будет иметь значения». «Разрешишь посмотреть, что у вас получилось?» – поинтересовался Виктор. «Да без проблем, гляди». «Ага, спасибо». Виктор полез на танк и спустился в боевое отделение через командирский люк. «А ничего так, вполне просторно. Не то, что даже в ПТ-шке. И это с учетом того, что в башне находятся три человека. Командир, его сиденье сзади, под командирской башенкой со смотровыми щелями и перископом». Наводчик, слева от орудия и впереди командира. Заряжающий справа. Башня сварная, ромбовидная, с двумя люками сверху. Сзади имеется еще один, технический для снятия орудия. Это в некоторой мере ослабляет защиту башни с тыла. Зато в случае необходимости позволяет командиру экстренно покинуть машину. Войлок практически не съел внутреннее пространство, хотя по этому поводу и имелись определенные опасения – «Всё же лишнего места в танках нет по определению. Зато теперь не так уж и страшно приложиться какой-либо незащищённой частью тела». «Да. Правда, тут хватало железа и кроме стен, корпуса и башни. Так что сомнительный аргумент». «Одна беда. Корпус, хотя и герметичный, но от пыли всё же никуда не деться», — заметил заряжающий. «Ну так а пылесос на что? Кстати, кроме всего прочего, получится ещё и шумоизоляция», — прищёлкнул пальцами Виктор. «Что-то сомнительное, чтобы тут так-то уж сильно помогло». «Все же снаряд – от серьезно?» – скривился заряжающий. «Ну так сегодня и проверите». «Это да, никуда не денемся», – вздохнув, согласился парень. «Понять его несложно, мало приятного подвязаться в роли мальчика для битья. Но тут уж никуда не деться. Медведков был полон решимости лично опробовать новинку. Ну а куда же его экипаж без него?» Вообще-то, Виктор был готов поменяться ролями с любым из членов экипажа. И причина даже не столько в желании посмотреть, что выйдет из его задумки, сколько в самой машине. В Досталь покататься на ОТ-1 ему так и не довелось. По сути, только и того, что ознакомился с танком, а хотелось куда большего. Бардак, тот маневренный, легкий на подъем и резвый, в ОТ-шке же чувствовалась мощь и несокрушимость». «Неплохо получилось», – выбравшись из машины, констатировал Виктор. «Ну так не для дяди старались, для себя», – ответил Медведков. «Ладно, пойду, нужно готовить машину». Виктор обошел вытянувшиеся на десятки метров боксы первой роты и вышел на параллельный проезд. Тут точно такие же боксы, только в распахнутых воротах другие машины, у которых суетятся экипажи. Вообще-то в батальоне без дела не сидели. если только не воскресенье, и занятия по боевой подготовке все больше направлены в практическое русло. Танкодром и два полигона не пустовали, причем порой и в ночное время. Ну и еще одна отличительная черта от обычной воинской части. На территории парка хватало гражданских. Причем не только тех, что были обряжены в рабочие комбинезоны, но и в откровенно цивильных костюмах. Это работники конструкторского бюро – Им нет нужды крутить гайки, но следует понимать, как оно выглядит не только на чертежах, но и в реале. В сравнении с первой ротой, вторую единообразие машин не отличает. В смысле, они все на базе БРДМ, но в различном исполнении. Имеются машины с зенитными автоматами, есть реактивные установки. У комбата машины и вовсе без вооружения, в командно-штабном варианте. Не сказать, что места там так уж много, но для выполнения своего предназначения вполне достаточно. Машина, оказавшаяся временно под командованием Нестерова, стояла в боксе, и экипаж проводил подготовку перед выездом. Тут осталось-то минут 15. Виктор специально не появлялся загодя. Незачем. Вон он, Вяткин, занимается выполнением своих служебных обязанностей. По сути-то, командует БРДМ Виктор, но по должности стоит именно унтер, как и получает соответствующее жалование. Нестеров был уже практически в воротах, когда тарахтевший движком бардак вдруг дернулся и буквально скакнул вперед, словно в желании напугать Виктора. Он и испугался, резко подавшись назад. Правда, машина тут же замерла, а двигатель заглох. Но это и не имело значения. Юнкер на мгновение оцепенел, устремив взгляд себе под ноги, куда подкатилась голова Ясенева с надетым шлемофоном и словно срезанной тупым топором шеей. «Твою в грабину душу, мать нехай! Взгляд на машину. Крышка люка радиста в полузакрытом положении. Остается ее только опустить и зафиксировать. Из утробы машины слышится забористый мат мехвода. Виктор и сам не знал, с чего он решил действовать именно так. Туников и Вяткин еще не поняли, что, собственно говоря, произошло. Унтер Унтеркастерит мехвода, на чем свет стоит. Чтобы не упасть, он вынужден был спрыгнуть с машины. Заряжающий вцепился в поручень на башне и не сверзился только чудом. Нестеров же подхватил голову и рванул клюку радиста. Ухватив крышку, он отвернул ее в сторону и, не заморачиваясь с постановкой на стопор, заглянул внутрь. Обезглавленное тело Ясенева завалилось на правый борт. Внутри все залито кровью. Она все еще продолжает толчками бить из перебитой артерии, хотя и не фонтанирует. «Миша, посади его вертикально и держи», – приказал он мехводу. «Как?» – растерянно произнес Уткин. «Нежно, млять! рыкнул Виктор, извлекая из нагрудного кармана свою аптечку. Он без понятия, сработает или нет, но ведь конечности восстанавливает, переломы сращивает, внутренние органы излечивает и запускает по новой. Главное, чтобы головной мозг остался неповреждённым. Ну и не прошло слишком много времени. Вроде бы всё отвечает данным условиям, хотя, конечно, отрубленная голова... Нужно отдать должное. Уткин всё же не растерялся и поднял окровавленное тело. Виктор, ухватив голову за короткие волосы, кое-как приставил ее к шее, после чего приложил к трупу артефакт и всмотрелся в его характеристики. «Артефакт – аптечка. Персональный. Ресурс – 100 из 100. Количество зарядов – 1. Состояние заряда – 100%. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – взведен, готов к использованию». «Использовать для лечения неизвестного за Н-свободного опыта?» «Да, нет». «Есть. Коль скоро аптечка делает запрос на лечение, значит, не всё ещё потеряно». Мысленно представил себе ноль и активировал механизм. <звук> «Мать!» – выдал окровавленный Ясенев. «Виктор помнил, каково это, когда воскресаешь. Наслаждение такое, что впору на него и подсесть». «Вот и этот опростался. Он как покраснел и схватился за причинное место». «Крышку на стопор поставь», – дернув уголком губ, приказал Виктор. «Что тут у вас?» – поинтересовался подошедший унтер. Виктор молча с разворота врезал ему в челюсть, разом отправляя в нокаут. Ожег злым взглядом выглянувшего из люка Ясенева. «Крышку на стопор поставил?» «А... Э, э, сейчас...» – радист юркнул в утробу машины – и тут же послышался лязг металла. Тоников, «Я?» – отозвался заряжающий. «Быстро поменяйся одеждой с Уткиным. Уткин, бегом в общежитие и принеси во что переодеться тебе и Ясеневу. Вы же в одной комнате живете?» «Да». «Выполнять!» И зарубите себе на носу. Ясенев запнулся, упал с машины и получил открытый перелом руки. «Я использовал аптечку. Вопросы?» «Вопросов нет». Пока Тоников бегал в общагу, остальные члены экипажа приводили в порядок залитую кровью машину. Пришедший в себя Вяткин полез было в бутылку, но едва осознав произошедшее, тут же спал с лица. Делай выводы, Василий Спиридонович, или за тебя их сделают другие, глядя ему в глаза, припечатал Виктор. Оно бы по уставу, но Унтера откровенно жалко. Дельный командир, хороший мужик. Но вот задело его недоверие отцов-командиров, отстранивших от командования машиной. Оказался слишком самолюбив. И что теперь, топить его из-за этого? Оно, конечно, если объяснить, от чего выбрали именно Нестерова. Но нельзя, он ведь подписку давал. А с этими вещами не шутят. Они успели вовремя. К моменту, когда появились отцы-командиры, БРДМ уже был приведен в порядок. Пятна крови на земле затерты, измазавшиеся в крови переодеты. Как говорится, ничто не указывало на только что разыгравшуюся здесь трагедию. «Ну, как тут у вас, Нестеров, готовы?» – поинтересовался первых. Комбат в этот раз решил лично наблюдать с НП за учебным боем. И причина снова не столько в том, что тут задействован одаренный, пусть по этому поводу штаны преют у особистов, сколько из-за использования реальных бронебойных снарядов. «Так точно, готово, товарищ майор», — ответил Нестеров. «Вот и хорошо». «Товарищ майор, разрешите доложить?» Все же решил не замалчивать происшествие Юнкер. «Докладывайте, Виктор Антипович», — разрешил майор, слегка вздернув бровь. Рядовой Ясенев запнулся и упал с машины, получив открытый перелом руки. «Для его восстановления я использовал свою аптечку», — озвучил Нестеров свою версию. «Хм». «Не следовало. Для этого у нас имеется медсанчасть и дипломированный военврач. Справилась бы. Ясенев член экипажа и нужен для предстоящего учебного боя. Ну уж как-нибудь и без него управились бы. Все же нереальный бой. Хотя... Чего от вас еще ожидать? В вашем деле значится, что вы дважды использовали аптечку и оба раза не для себя. Оно, конечно, ресурс не бесконечный, артефактов не так, чтобы и много, но... Одобряю». «Валентин Николаевич, проведите по данному факту служебную проверку». «Вообще-то Нестеров временно прикомандирован ко второй роте», – возразил Топорков. «А я определил его под ваше начало». «Есть, товарищ майор». «Вот так-то. Виктор Антипович, если готовы, выезжайте к воротам». «Есть!» Топарков не спешил присоединяться к комбату. Вместо этого придержал Нестерова за руку. «Вот что, Витя, у меня нет никакого желания заниматься бумагоморательством. Сам наколобродил, сам и проводи проверку, чтоб завтра утром материалы были у меня на столе. Но напишешь от моего имени, я все подпишу». «Так я никогда учись!» «Все, утром материалы у меня на столе». «Есть! Вот и ладно». Удовлетворенно кивнул Ротный и двинулся вслед за комбатом. На этот раз Нестеров не стал прятаться по ручьям и кустам, а выкатился прямиком на от -шку. «А ну и так, поди еще попади в подскакивающую машину!» Медведков же вел танк ровнехонько, на скорость не налегал и особо не маневрировал. Все, как и в прошлый раз. Его задача не столько увернуться и избежать попаданий, сколько наоборот подставиться». А вот интересно, что бы ощущал сам Виктор, доведись ему все же лезть в машину, уже испытав на себе то, что пережил экипаж ОТ-1? Да еще и осознавая, что по факту они лишены возможности усложнять жизнь наводчику противника. Однозначно, ощущения далеки от благостных. Первый выстрел ушел в молоко. На второй снаряд попал в лобовую броню и рикошетировал куда-то вверх. Потом был третий, четвертый и все рикошеты. Зато пятый прилетел четко, ударился о броню и, не сумев с ней совладать, отскочил от нее, кувыркнувшись в воздухе, что было заметно благодаря все еще не выгоревшему составу трассера. «Вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «Есть. Признаться не ожидал, что ему что-то перепадет, ведь по сути он только предложил. Обычно принимал посильное участие в воплощении своей новинки в жизнь». Здесь же ничего подобного не было. Хотя и просился поработать своими руками. Но от него попросту отмахнулись. Начальник штаба, являвшийся характерником, заявил, что не стоит тратить на это свое время. Если будет толк, то он проявится и так. Ну что же, похоже, он был прав. Остается понять, достанется ли ему главный трофей от этого изобретения. «Вы назвали изделие «Противоосколочный подбой», получено шесть тысяч опыта к умению механик два десять тысяч пятьсот из шестнадцати тысяч получено два очка надбавок всего два получено шесть тысяч опыта шестьдесят четыре тысячи из 128000. двадцати восьми тысяч невозможно начислить две тысячи опыта недостаточный уровень высшего образования получено шесть тысяч избыточного опыта Всего 44 292. Получено 300 свободного опыта. Всего 10 376. Два очка надбавок. Целых два на какой-то ерунде. Впрочем, коль скоро Эфир оценил это изобретение так высоко, то получается не такая уж и мелочь. Хотя из себя и не представляет ничего сложного. Итак, так у него есть возможность разом вывести свою харизму на уровень необходимой командиров взвода. Но столь ли уж ему это сейчас необходимо? Пожалуй, что и нет. Лучше вложиться в интеллект и улучшить свою обучаемость. Так и сделал, после чего оценил свою суть. Ступень шестая. Возрождение одно. Опыт. 64 тысячи из 128 тысячи. Свободный опыт – 10 376. Избыточный опыт – 44 292. Очки надбавок – 0. Сила – 1,3. Ловкость – 1,3. Выносливость – 1,3. Интеллект – 1,42. Харизма – 1,48. Умение – 51. Хм. А ведь избыточного уже предостаточно, чтобы перевести его в свободный и сделать очередной вклад на банковский счет. Миллион двести тысяч опыта – цифра, конечно, приятная, но если ее увеличить еще на полтинник, выглядеть она будет гораздо лучше. Не сказать, что от попадания патрона 12,7 миллиметра так уж болезненно прилетело по голове, но приятного все же мало, а потому пора возвращаться к делам насущным. Хотя он и выпал из реальности всего-то на несколько секунд. Но все одно, не дело отвлекаться в боевой обстановке. Пусть бой и учебный. Миша, право 20!» – скомандовал он в гарнитуру. Есть право 20!» – отозвался мехвод и, довернув руль, выставил машину ромбом. В них опять попали, но на этот раз звук попадания был более звонким. А еще Виктор отчетливо расслышал визг рикошета искореженной пули. то есть всё получилось как надо, и прилетит снаряд, то он с большей долей вероятности также ушёл бы в рикошет. Короткая. Бардак качнулся вперёд и пошёл назад. Машина вернулась вперёд и тут же сорвалась с места. Снаряд Виктора прилетел в башню и вновь кувыркнулся в воздухе. Непробитие. А значит, экипажу вновь досталось на орехи. Зато их ответный выстрел прошёл мимо. «Ну что, шумал уникан, готовься ощутить всю гамму приятных ощущений. Настроение у Виктора закачаешься, ему сегодня все удается, так что накидает от души». Впрочем, главное даже не это. Куда важнее то, что он явственно ощутил изменившееся к нему отношение со стороны экипажа. А еще было ощущение, что связано это вовсе не с тем, что он прикрыл провинившихся. Тут нечто другое. Ему теперь доверяли.